Глава семнадцатая. Мир в ожидании конца. Не успела Мэгги договорить, как комната наполнилась негодующими криками и бранью. Кто-то даже на ноги вскочил, демонстрируя крайнюю степень возмущения. Борис со стоном приподнялся с моих колен и обвиняюще выпростал глянь в сторону медсестрички. По что неверное? Нормально же общались. Мэгги пожала плечами. но ну, просто вы вводите вилку в заблуждение, утверждая, что никто в мире Галу не может придумывать новые заклинания. Артур ведь может, он наш мессия. Это ещё не факт, почти выплюнул Инч, чьё лицо неприятно заастрелось при упоминании студента. Всё, что мы знаем пока, так это то, что попаша Эдинбрук устроил глобальный пипец с тварями. Неправда, скочила Меги. Её хорошенькое лицо разрумянилось от праведного гнева. Порталы с тварями появлялись и раньше. Отец Артура всего лишь пытался их закрыть. Ага, а вместо этого размножил. Он не специально. Все допускают ошибки. Но не такие, которые стоят жизни тысячам людей, зашептал Инч, тыча костлявым пальцем Меги в грудь. Большим делам большие риски, упёрлась та. Народ Народ. Борис побарски раскинул руки и нахмурился, пытаясь утихомирить гостей. Как по мне, беда не в том, что старый мистер Эрик Эдинброк заявил всем, что он изобретёт заклинание, которое навсегда закроет дыры между мирами. Да здравствуют уверенные в себе люди и всё такое. Да да в том, что когда у него это не получилось, он пошёл путём недостойным истинного самурая. Все закивали. хотя вряд ли многое знали о наших земных самураях и об их понятиях чести как и Борис ибо он повернулся ко мне и пояснил чтобы ты знала повесился попкартура 2 года назад господи пробормотала я шарашина так вот о ком говорил нимфен каприс ага тяжело вздохнул борис что почему-то не убила его пошатнувшуюся репутацию она наоборот укрепила её Для многих самоубийство стало признаком того, что чувак был гением пророком, покинувшим нас грешников в назидание. Он и был гением Бор, закричала Мэгги, но Борис лишь отвернулся. Пара студентов недовольно поднялась, одернула Тоги и пробормотала: "Мы пойдем, не любим политику и разговоры о конце света". Не-не-не! Бор ухватил их за руки. Все, тема исчерпана, развлекаемся дальше. Мэги просто мера в голову стукнула, прямо сквозь поры на коже к мозгу примкнула и закоросила там что-то. Мак, вечеринки, время наслаждений, а не политических споров. Тем более греческие вечеринки. Кстати, рассказать вам, что такое настоящая дионисийская оргия. Рассказывать, обрадовались студенты. Мэги поморщилась было, но потом пожала плечами и плюхнулась обратно на ковер. Ребята начали болтать, смеяться и придуриваться, более не касаясь темы Артура. Меня же наоборот волновала только она. Поэтому, когда разговоры и танцы сменила карточная игра с непонятными правилами и очень фривольным подтекстом, и мы с Мэги выбыли в первом же раунде, я попросила ее показать мне террасу. Хочу подышать свежим воздухом. Мы нырнули под шторы и вышли на балкон. Вновь горы и звезды, прохладная июньская ночь. Красота. И мы две дуры в простынях и с голыми плечами. Мэги, ты знаешь, что мне от тебя нужно? Деловито сказала я. Вилка, я хоть и медсестра, но таблетками не торгую. Что? Да нет, мне нужно продолжение про Артура. А, прости, вечеринки Бора всегда вносят смуту в мое представление о реальности. Мисс Сестричка опиралась локтями о широкие перила, уставленные катками с пионами, и заговорила. История оказалась простой. Отец Артура, Эрик Эдинбрук, однажды понял, что может создавать новые заклинания, совсем как великие маги древности. Его талант проверили, после чего пришли к выводу: это правда. В нем есть что-то, что делает его творцом. Вот только независимые творцы никому не нужны, конечно же. Так Эрик Эденброк стал королевским чародеем, волшебным соловьём в золотой клетке. Ему заказивали заклинания: сначала мелочь, потом всё более сложные. Самым важным стал заказ на закрытие порталов, тех самых, что ведут в мир тварей. Раньше эти порталы, бич мира Гала наследия Апокалипсиса, открывались всегда в одних и тех же местах. Там сутками караулила армия, готовая в любой момент вступить в схватку с чудовищами. Эрик взялся за плетение. У него ушло на формулу много лет, и ушло бы ещё больше. Однако у короля закончилось терпение. Мне надоело ждать, сказал он. Закрывай порталы сейчас. У тебя было достаточно времени. Но, сказал Эрик, закрывай. И когда ткань между мирами была прорвана в следующий раз, Эрик Эдинбрук в одиночку вышел к тварям навстречу и стал плести формулу. один-единёшенек, потому что специфика колдовства его была такова, что никто другой не мог воспользоваться придуманными им заклинаниями. Хотя пробовали, конечно. Сначала казалось, всё получится. Когда Колдон закончил чары, все порталы в стране захлопнулись одновременно. Общество взлекавало, но не прошло и пары минут, как порталы открылись вновь. Но теперь их было во много раз больше. И они открывались в непредсказуемых местах, в городах и деревнях, школах и магазинах, церквях и больницах. Люди стали гибнуть массово. Кто-то говорил: "Ничего, Эрик, держимого, но бывает. Вернись в лабораторию и продолжи работу. Зря король вытолкнул тебя раньше времени". Но куда больше было тех, кто твердил: "Мы ненавидим тебя, ненавидим, умри, убийца". Эрик, сдавшись, решил умереть. Это ужасно, сказала я. Да, согласилась Меги. А ещё через некоторое время после ухода Эйзенбруга учёные выяснили: порталы растут и в размерах, и численно. Они стали появляться чаще. Ткань бытия превратилась в труху, и, согласно прогнозам, скоро проходившаяся реальность порвётся окончательно. Королевский совет магов провёл необходимые расчёты, И теперь у нас в столице на главной площади установлены часы Судного дня, отсчитывающие время до апокалипсиса. Ужасающая вещь, поломавшая психику многим. Зачем же они тогда сделали их? Чтобы мы ценили оставшееся время, с нажимом и злостью сказала Мегги, чтобы не тратили его зря. Гибель Гала назначена на апрель. Через 10 месяцев, содрогнувшись, прикинула я. Я видела эти часы Вилька. Зрелище пробирает до костей. Невероятная конструкция. И циферблат, и сыплющийся песок двойное чтоб тебя устрашение. Маргарет нервно хохотнула. На её милом лице вдруг проступило нечто горькое и безнадёжное. Какая-то скорбная тень, будто накинувшая мгг несколько лет, изставившая её устало опустить плечи. Эта тень невыразимо глубокая. В то же время оказалось такой странно органичной, что я поняла, она поселилась в Мегге уже давно. Она всё время была где-то внутри, но обычно медсестра её успешно прятала от других и даже от самой себя. Вслед за этим осознанием ко мне пришло ещё одно. Такие же тени есть и в остальных жителях Форвана. Студенты могли смеяться, болтать, устраивать вечеринки или нарываться на драки, но внутри у каждого шёл один и тот же обратный отчёт. И все они помнили об этом. Я с удачей вздохнула. Мэгги, а Эрик Эдинброк не оставил никакого наследия? Оставил. Мисс сестричка с силой потёрла глаза руками, а когда она убрала их, её голос вновь стал деловитым. После его самоубийства все ломанулись исследовать бумаги Эрика и поняли, в чем была ошибка формулы. Но... Беда в том, что никто не может её применить. В них нет этой искры великого мага. Колдовство специфично и не даётся никому, кроме Она выдержала торжественную паузу и вдруг улыбнулась. Артура. "Обалдеть", только и произнесла я. Именно поэтому мы называем его мессией. Он тот, кто может нас спасти, но не все верят в это. Некоторые излятся шепчутся, что мы готовы идти за нём, чукнутые фанатики и мечтатели в розовых очках. И таких большинство, к сожалению. Когда всё это только выяснилось, были такие дебаты Вилка. Да что дебаты? Потасовки, настоящие бунты. После этого газетам запретили писать обо всём этом. Но тут в Форване мы, конечно, каждый день видим Эдинбурга, и не можем не надеяться на то, что он сумеет нас спасти в марте. В марте Переспросила я, при том, что апокалипсис наступит в апреле, как я понимаю. А почему бы сейчас этим не заняться? Зачем ждать, пока часики покажут 10 секунд до взрыва, как в плохом боевике? Как в плохом чём? рассеянно спросила Меги, но не стала дожидаться ответа и пожала плечами. Он пока не готов. Только в дурацких сказках неопытные избранные спасают мир каким-то совершенно левым образом. Сейчас Артур Всего лишь студент. Пока есть время, он будет тратить его на то, чтобы нарастить свои знания и навыки. Заметила, что он каждый день куда-то уходит, пока все наслаждаются отдыхом. Учится, тренируется. Он даже и в своей комнате сделал отдельный телепорт в кабинет, в котором работает чаще всего. Ты, наверное, видела. Лучше не ходи туда. Там опасные приборы. Убиться на раз-два можно. Я не стала хвастаться тем, что уже сходила и выжила, так себе достижение. Просто продолжила внимательно слушать. Король сказал: "Пусть Артур окончит Форван, пусть экзаменаторы признают, что он обладает необходимой квалификацией, и тогда я допущу его к бумагам в антрацитовой библиотеке. И он не выйдет оттуда, пока не вызубрит подправленное плетение. А вызубрит попробует вновь закрыть порталы. Вот, собственно, и всё". Мегги пожала плечами. Я покачала головой, не спеша отвечать. Мне нужно было переварить эту информацию. Лёгкий летний ветерок плесал по балкону, качая розы и играя с нашими тугами. За окном шумела вечеринка, принявшая совсем разухабистый характер. Под нами простирался форван, ночной безмолвный, совсем не похожий на мир в ожидания и конца. "Как-то это странно", произнесла я наконец. Доверять судьбу мира одному человеку. Что если Артур ошибётся так же, как его отец? Мэгги кивнула. Конечно, такое может случиться. Тогда всех, начиная с королевской семьи и членов правительства, поведут в другие миры. У нас в столице есть большой телепорт для этого. Его начали строить уже очень давно, завершили в этом году, и теперь дотошно тестируют. Но, конечно же, мощи телепорта хватит лишь на часть населения. Она безнадежно махнула рукой. Кто останется, а таких окажется большинство, будет доживать, как получится. Собственно по этому люди и разделились на два лагеря: тех, кто верит в Артура, и тех, кто подозревает, что он нас добьет, и думает, что лучше бы застрелить его как воплощение ложной бесещей надежды и просто смириться, а потом попробовать как-то выжить самим без дополнительного риска в лице Эдинбурга. Я помолчала. Как Артур мог не рассказать мне обо всём этом? Прекрасный пейзаж, растилавшийся перед нами, теперь казался мне горестным, заранее оплакивающим свою глупую скорую смерть. Я вздохнула. А сам Артур что думает на этот счёт? Понятия не имею. Он не любит говорить на эту тему. Я хотела расспросить её ещё, но тут из комнаты к нам шагнул Борис. поражённый в самое сердце нашим нежеланием проводить время в его обществе. Землянин толкнул монолог на тему нашей жестокости, и он получился настолько напористым и настолько выгодно отличался от тоски, разлитой по балкону, живым. Он был настолько живым, что мы с Мегги позволили подхватить нас под локти и утащить обратно в комнату, уже мерещившейся мне шурах песка в часах судного дня у сих, подарив мне виданное облегчение. Безобразие, говорю я. Полнейшее безобразие, шутливо ругал на сбор. Уж полночь миновала, а мы ещё не пляшем. Я сначала рассмеялась той физиономией, которую он скорчил, а потом вдруг вспохватилась. В смысле, полночь миновала? Ты серьёзно? Только сейчас я сообразила, что в апартаментах Бора не было часов. Нигде, как в грёбаном казино или торговом центре. Да. Терпеть не могу все эти ускользающие секунды. Отмахнулся Бор. Только в полночь и полдень у меня на стене зажигаются зачарованные надписи: двенадцать А.М. и двенадцать П.М., чтобы я совсем уж не терялся во времени. Я выругалась. После полуночи я должна быть в комнате, а значит мне надо бежать. Ахнула я, кидаясь к дверям. Куда? Комендантский час? Переполошилась Мэгги. Но я уже ничего не слышала. Я выбежила в коридор и рванула туда, где был портал Цветок. Я добежала до лотоса, он вёл на первый этаж. Мне надо будет телепортироваться туда, а потом оттуда к нам на десятый. Я вскочила на бортик бассейна, потом шлёпнулась в центр цветка. И тут же из темноты коридора на меня прыгнул Борис, выбежавший, оказывается, вслед за мной. Он чуть не сшиб меня с ног, если бы не закрывающиеся уже лепестки, я бы точно выпала из портала, а так Люто сжало нас как двух пассажиров в метро в час пик, не позволяя ни вдохнуть, ни шевельнуться. Какого чёрта, возмутилась я. Голос был глухой, ибо меня с леганца расплющила омощную грудь отчинаша. Спасаю тебя, дурёха, взревел тот. По первому этажу университета нельзя бродить после полуночи. Ночь время ангелов. В смысле, не поняла я. Долбаные статуи в коридорах Оживают и жрут всё, что движется, буркнул Бор. Обычно крыс, но человеку будут очень рады. Такая вот ночная охрана от незваных гостей. Не успела я подумать, что это чем-то напоминает мне сериал Доктор Кто, как телепортация завершилась. Лепестки цветка стали раскрываться. Вышли из лотоса и сразу обратно, чтобы перезапустить телепорт. Надо вернуться на защищённые этажи, приказал Бор, таща меня за руку. Но план его не удался. Едва мы соскачили на бортик бассейна, как сзади раздался странный мраморный скрип. Я обернулась. Возле Лота стоял каменный ангел и улыбался, наклонив голову на бок. Ёптысь! Бежим! Гаркнул Борис, дергая меня за руку так, что казалось, сейчас из сустава ее вырвет.